Глава шестнадцатая Уставившись на даму в розовом, с невообразимой прической из пяти ярусов локонов, украшенных цветами и лентами, гадала, что я здесь делаю. Приемная герцогини Эгрейской казалась самым неподходящим для меня местом на свете. Вдобавок корсет жутко жал. Разумеется, его вновь затягивала Гретта. Спрашивается, зачем брать горничную, если экономка выполняет ее обязанности. Она поехала с нами, но осталась внизу, в экипаже. А последним следовало обмолвиться отдельно. Я дар речи потеряла, когда передо мной распахнули дверцу новенькой, еще пахнущей краской кареты с гербом с лилиями. Хотя позже поняла – Только на этом экипаже можно было отправиться во дворец Эгрейских. Молодящаяся вдова жила на широкую ногу. Не знала бы, сочла, что оказалась в одной из королевских резиденций. Никакого городского шума. Дворец занимал обширный участок земли в стороне от многолюдного университета, бульваров, общественного сада. Не в пригороде, но и не в центре. Вокруг тоже нечистое поле. Роскошные особняки дворян рангом пониже. Оказывается, аристократических кварталов в Остере было несколько, и мы с клавелами в придачу обосновались не в самом престижном. Голова кружилась от вычурности архитектурных форм и ярких красок. Здесь жили богачи, а тон задавала именно Эрнестина Едвигаков, герцогиня Эгрейская. У именитых всё не как у людей, даже у отца теперь две фамилии. Одна родовая, другая по титулу. В первый раз сердце тревожно забилось, когда нас остановили у ворот парка. «Он мне совсем не понравился» издевательства над природой. Все по линейке, деревья в форме шара, кустарники ромбов. Наверняка ни одного сырника под снежным покрывалом. Самых ценных и полезных в хозяйстве трав. Зато бесконечные увядшие до весны розы какие-то механические рыбы в фонтанах со слитой водой. Мертвое оно. «А я, как ведьма, ценила живое». Важный стражник в форме болотного цвета с белыми обшлагами строго поинтересовался наличием приглашения. Мол, не пропускают они всякий сброд. Приглашения у нас не было, зато у отца имелся взгляд, который с успехом его заменил. Нескончаемая аллея, прямая как стрела, привела к парадному фасаду дворца. Он напоминал клубничный торт со сливками, тоже сочетание розового и белого. Сходство довершало обилие лепнины, которые украсили все, что можно и нельзя. По мне, образец безвкусицы, но герцогам виднее. В приёмную попали, поднявшись по лестнице, украшенной, как шёпотом пояснил отец, аллегорическими изображениями времён года. Сама бы я их в полуобнажённых девушках и юношах с корзинами, фруктами и прочими сомнительными вещами не признала. И вот теперь мы ждали её светлости Секретарь сообщил, что она уже встала и изволит принимать ванну. В полдень-то. «Не кусай ногти», — сделал замечание Йоркас. «Ага, держи спину прямо и...» и «Не агакай, чую», — посетовал он, качая головой. «Мне долго придется выбивать из тебя провинциальные замашки». Замечание задело. «Можно подумать, ты столичная штучка!» «Да!» – невозмутимо ответил Юргас, поигрывая тростью с Малахитовым набалдашником. «Я почти сорок лет прожил в столице!» – и усмехнулся. «На вопрос о возрасте не отвечу, он бестактный!» «Тогда скажи, зачем тебе трость?» Появление нового аксессуара волновало меня больше причин переезда отца в Колзий. С ним-то все понятно, подальше от всесильного ока инквизиции. А вот трость. Отец ничего не делал просто так. Повязал обережную нить, появился враг. Купил особняк, метит в придворные маги. Нравится? А ты потрогай. Не выпуская трости из рук, Юргос протянул ее мне. Сильную энергетику ощутила сразу. Невраждебную, защитную. Она мягко оплела пальцы, проверила, не представляю ли я опасности для владельца, и скрылась в недрах камня, как собака в будке. «Предпочитаю общаться с Владиславом на одном языке». Плюс не люблю сюрпризов. Двор — это банка с пауками. Тут и без моего племянника довольны тех, кто подсыпет яду или пронесет нож в рукаве. И он собирался посадить меня в эту самую банку еще и крышкой закупорить. Нечего сказать, отменный отец. Наконец, секретарь, неуловимо напоминавший Ольгаса сапавеса мнима услужливым лицом и привлекательной внешностью, пригласил нас войти. Герцогиня удостоила Юргаса и меня заодно высокой чести приняла в будуаре. Дикость какая! Ещё бы в спальню пригласила. Ах да, Гретта рассказывала, у некоторых принято надевать парадную сорочку и звать гостей в святая святых. Меня поразила перемена, произошедшая с герцогиней со времени нашей последней встречи. Пусть тогда стояла ночь, а сейчас полдень, невозможно списать всё исключительно на освещение». Герцогиня восседала за позолоченным туалетным столиком в окружении двух комнатных собачек опять же двух горничных и невообразимого количества разного рода флаконов баночек коробочек всевозможных размеров и форм волосы накручены на тонкие бумажки высоко зачесаны назад и собраны лиловой лентой. На самой герцогине изысканный явно дорогой шёлковый пеньюар с вышивкой и та самая парадная сорочка. Ну или утреннее платье, не в курсе, как это у аристократов называется. Всё пастельных тонов, ничего не просвечивает и в бантиках. Я бы даже сказала, там бантик на бантике. Довершали образ бархатные туфли на босу ногу, на каблучке-рюмочке. Но ошеломил меня вовсе не наряд, не прическа герцогини, а её кожа. Даже в профиль издалека видела, насколько она преобразилась. Выровнялся цвет, исчезли морщины, появился румянец. «Не каждая женщина в тридцать лет может такой похвастаться, а герцогине Эгрейской уже за шестьдесят». Когда она повернулась на звук отворяемой двери и вовсе вскрикнула, отшатнулась, зажав рот рукой. «Невероятно!» «Вижу!» – расплылся в улыбке отец. «Эликсир сработал!» «Да, ваше средство молодости творит настоящие чудеса. Я так счастлива оборон, безмерно вам благодарна». «Мне и моей дочери», — педантично поправил Юркас. «Без нее ничего бы не вышло. Именно она приготовила основу, я лишь отшлифовал». «Да-да, конечно», — рассеянно кивнула герцогиня. подите прочь, прочь!» Она захлопала в ладоши, отсылая горничных. «Петси и Бетси тоже заберите!» Служанки дружно сделали книксон, проворно подхватили заливавшихся лаем лохматых питомцев и скрылись в соседней комнате. «Ну вот теперь мы можем спокойно поговорить». Не глядя на Юргаса, герцогиня протянула руку. Тот подошел и поцеловал ее. «Я же осталась стоять, где стояла. Или мне тоже нужно?» Но тогда бы герцогиня недовольно прищелкнула пальцами, а она сидит с кокетливой улыбкой, наблюдает за Юргосом в отражении зеркала и продолжает утренний туалет. Не стесняясь гостей, втирает что-то в кожу, пудрится. «Дорогая, не поможете мне расчесать волосы?» Набрала воздуха для резкого ответа и подавилась им, встретившись с предостерегающим взглядом отца. «Да что ж такое творится? Куда подевалась фамильная гордость дие, помноженная на гордыню демонов? Полагаю, вам приятно будет полюбоваться на свою работу» пояснила свою столь странную просьбу герцогиня. «К тому же у меня есть маленький вопрос, не для мужских ушей». Она хихикнула и зарделась, словно юная девушка. Внешне-то оно так и было. Герцогиня выглядела моей ровесницей, но внутри-то оставалась старухой. «О, теперь я даже моложе вас!» Польстила себе молодящаяся невеста, когда я приблизилась, отразилась в зеркале. Делайте примочки по утрам, дорогая. Немыслимо появляться в обществе с отечными глазами. И грудь. Я вижу, вы совсем о ней не заботитесь. Чтобы она долго оставалась упругой, ежедневно прикладывайте к ней пиявки и натирайте смесью перца и козьего молока. Непременно козьего, коровье, не дает нужного эффекта. Тогда ни один кавалер не устоит. Это так-то она стеснялась мужских ушей. Настолько, что приподняла ладонями, заставила показаться из-под пены ткани сорочки то, что стало молодым и упругим вовсе не из-за пиявок с перцем. Нет, не обнажила. Этим только похотливые ведьмочки вроде меня промышляют. Только обозначила форму и пикантную ложбинку. И все же она флиртовала с Юргосом, открыто флиртовала. А как же принц Леопольд? Или дамочка хотела заполучить и молодого мужа для статуса, и симпатичного любовника для удовольствия? «Фи, надеюсь, отец ради должности придворного мага не станет». И это думала та, которая соблазнила ученика-аптекаря ради выгодного контракта. «Нет, не станет», — от сердца отлегло. Юргас промолчал, но мимолетная, брезгливая гримасса все прояснила. Герцогиня напрасно старалась, Её увядшие прелести никому не нужны. Однако какие волосы, чистый шёлк! Разбирала их, раскручивая бумажки. «Попельётки, дорогая!» И завидовала. А вот бесконечность нисходительно сладкая, дорогая, бесила. «Можно я ей пиявок не только на грудь поставлю?» «Вы обещали моей дочери место алхимика». Устав от потока самолюбования и флирта, Юргос перешел сразу к делу. «Предложение еще в силе?» «Да, конечно», – немного обиженно подтвердила герцогиня. «Не привыкла она к игнорированию своей светлости». Тот же секретарь наверняка из листья кружева плетет, может, и постель согревает. Сомневаюсь, что вдовушка пользуется грелкой. Особенно сейчас, когда возомнила себя двадцатилетней. И у меня сразу будет для нее задание. То самое средство, которое мы, к сожалению, можем обсудить только без вас, драгоценный барон. «Да что ж такое? Все у нее то драгоценные, то дорогие, то милейшие. От сахара зубы сводит». «Считайте, я врач, а не мужчина», — покачал головой Йоркас. «Он не желал оставлять меня наедине с покровительницей, не доверял. И все же дело щекотливое». Закусив губу, герцогиня потупила взор. Беременность, темперамент будущего супруга. Уж чем-чем, а -чем деликатностью отец не страдал. М-да, пальцы герцогини теребили украшения на пеньюаре. Я в некоторых местах, то есть случаях, мне хотелось бы провести свою первую брачную ночь как прежде. Я имею в виду испытать Те же ощущения. Ещё немного, и она оторвёт один из бантиков. «Если бы после родилось дитя, я сознаю, насколько это тяжело. Вы, ваша дочь, и так совершили невозможное. Но Леопольд, я желаю видеть его в супружеской постели, а не у любовницы». «Я подумаю», — кивнул Юргас. А пока, полагаю, нужно представить Аурелию ко двору, показать ей будущее место работы, выдать в подчинение слуг, ну и поговорить об оплате. Услуги семьи Дье стоят дорого, очень дорого. Две тысячи золотых в год, место в моей свете, приглашение на все балы. Увеселительные поездки двора даже закрытые. После моего замужества я сделаю вашу дочь Фрейлиной Ее Величества. Разумеется, если достопочтимая госпожа предпочтет сменить магию на блеск света». В последней фразе мне послышался намек. Мол, негоже девицам заниматься непристойными делами, если они хотят уважения. Хочешь и дальше колдовать, уползай в свою нору, создание тьмы. Только вот из всего вышесказанного меня волновали только злотые, а придворные должности балы оставьте себе. Достопочтенная госпожа и так станет, кем захочет. Юргас без спроса устроился на низенькой кушетке, закинул ногу на ногу. Уголок верхней губы приподнялся. Красноречивое предупреждение. «Если вы изволили позабыть», — он выстукивал каждое слово тростью, «то кое-чем обязаны мне, я бы даже сказал, накрепко повязаны со мной». «Ничего не мешает мне прямо сейчас, в порыве раскаяния, отправиться к мунсеньору Бронису. Не спорю, сам я тоже пострадаю, но вы лишитесь гораздо большего. Титула, денег, друзей, выгодного замужества, возможно, свободы. Или сохраните ее, но вынуждены будете скрываться». «Не сомневайтесь, бывшие знакомые придадут вас при первой возможности, устроят травлю. Ваше таинственное, столь радикальное преображение и так вызвало множество кривотолков. Как вы его объяснили?» «Я?» — голос герцогини трокнул, Она вся затряслась, сгорбилась, словно потухла. Но отец не знал жалости, продолжал бить по-больному. «Крема и мази, полагаю, по старинным рецептам. Или вовсе прячетесь, ждете, что я придумаю разумное объяснение?» «Нет, нет и нет, миледи!» Трость трижды силой ударилась об пол, грозя его проломить. Я предоставил средства разгребать последствия ваша забота. Но прежде подумайте, очень хорошо подумайте и никогда не забывайте, как крепко мы связаны. Вы украшаете мне. Герцогиня нашла в себе силы расправить плечи. Я благоразумно шаг за шагом переместилась ближе к отцу. «Если она сейчас позвонит в колокольчик, вызовет слуг, предстоит знатная заварушка». В исходе её не сомневалась. Юрга смог заранее распушить невидимый павлиний хвост. «Да». Улыбка хищника скользнула по губам отца. «Точнее, делаю первое предупреждение. Второго не будет». Заметив, как, чуть помедлив, рука герцогини потянулась к колокольчику, он покачал головой. «На вашем месте я бы остерегся. Вы приехали ко мне через весь Маконт. Вы знали, с кем связались». «Вы страшный человек», — прошептала побелевшая герцогиня. Безвольная рука упала на колени. «Иного не надо» только такой человек мог осуществить неосуществимое. Или Бафомет. Но мне хотя бы не нужна ваша душа. Тело тоже. Оставьте нелепые попытки соблазнения, а вот деньги, протекции, связи. Чего вы хотите? Паникшим голосом поинтересовалась владелица будоара. В прострации она провела гребнем по волосам. В них ещё оставались попельётки, зубья ожидаемо застряли. Для начала он замолчал, прислушался. «С вашего разрешения, разумеется, не терплю третьих лишних». Юрго с тягучим, но энергичным движением поднялся, сунул мне в руки трость, пересёк будуар и резко распахнул дверь ту самую, за которой скрылись горничные. Одна из них успела убежать, вторая, покрасневшая с головы до пят, была застигнута на месте преступления. У ног ее крутилась собачонка, которая, воспользовавшись моментом, проскочила в будуар. «Ах, это женское любопытство! Порой невинное, порой очень хорошо оплачиваемое!» Легкомысленный тон Юргаса не вязался с его действиями. Несчастная служанка болтала ногами в воздухе, селись вырваться. Но отец крепко держал ее за горло, поднял высоко, не оставляя шансов на спасение. «Барон!» — взмолилась герцогиня, когда лицо горничной начало синеть. Однако Юргас оставался непреклонен. «От крыс следует избавляться. Покончу с одной, найду вторую. Пожалуйста, накажи её как-нибудь иначе». Во мне была всего половина тёмной крови, поэтому я не могла молчать. Как не смогла тогда, слаймой. «Слабость! Что я говорил о слабости, Аурелия?» «Когда мне, наконец, удастся ее в тебе искоренить?» Юргас недовольно глянул на меня, но разжал пальцы. Горничная кулем упала на пол, без сознания, но, надеюсь, живая. Равнодушно переступив через нее, отец выставил перед собой руку, опутал комнату полупрозрачной паутиной. «Ага!» – довольно кивнул он. Недалеко улетела птичка. юргос скрылся в соседней комнате. Оттуда послышался звук падения, пронзительный девичий виск. «Не убивай, давай я лучше ее прокляну!» Как была с тростью в руке, кинулась вслед за отцом. Кровь стучала в висках. Я слышала, как бьется в груди сердце. Надо бы наклониться, проверить, жива ли горничная, но я торопилась спасти ее товарку. Если Юргас хотел преподать всем троим урок, большей частью герцогине, не ее слугам, то он добился своего, незачем доводить до трагичного конца. «Давай!» – отец вытолкал ко мне несчастную. Наколку она потеряла в неравной борьбе. Большую часть шпилек тоже. Прежде уложенная на затылке коса болталась неряшливым полукругом. В глазах горничной застыл панический ужас. В лице не осталось ни кровинки. Лихорадочно перебирала в памяти доступные проклятия. Будучи светлой ведьмой, серьезного вреда причинить не могла. А вот немного расстроить организм, Три дня из отхожего места не выйдешь. Пообещала горничной и прокляла честь по чести. Сработало моментально. Спасибо, Юргас не держал служанку. Видел, я не халтурила. Даже не знаю, успела ли бедняжка или оконфузилась по дороге. Пока я занималась проклятием, зашевелилась первая горничная. Камень с души. «Это тоже больше не будет шпионить!» — покосился на нее Юркас. Присев рядом с несчастной на корточке, он поинтересовался. «Ну, на кого работаешь? Только не ври, будто ни с кем секретами не делилась!» «Хто?» — слова давались девушке с большим трудом. «Хто, Боже, кто, больше заплахит?» И кто же дрался за секреты будуара ее светлости? Отец наклонялся все ниже, давил на бедняжку, которая не могла отползти, только вжималась в пол. Полагаю, с одним ты состояла в любовной связи, задирал юбки, врала большой и светлой любви, банально. И можно совершенно бесплатно использовать глупышку по обоим фронтам. Юргас, наконец, поднялся. Сдается, не будь меня, выразился бы крепче, но с некоторых пор грязные слова в нашем дуэте были по моей части. «Второй!» Юргас почесал ногтем подбородок. Забрал у меня трость. «Второй, конечно, принц Леопольд! Король!» «Нет, не думаю. А вот королева могла поручить какой-нибудь фрейлине подкупить служанку. Ей есть о чем тревожиться. Власть ускользала из ее рук. Кто знает эту эгрейскую? Вдруг родит сына. Престол-то наследуется по мужской линии. Прежде она королеву не волновала». «Подумаешь, стареющая кокетка выставила себя на посмешище, подбивает клинья к юнцу. А теперь-то ей не до смеха, так ведь, миледи?» — крикнул он через всю комнату герцогини. «Ее величество всячески пытается помешать вашему браку». «Да, еще как!» заметно оживилась Эрнестина, нисколько не обидевшись на прямоту и грубость собеседника. «Молодец! Поняла! Чеванливая спесь с Юргосом не работает, только мешает!» Нашептывает разную супругу, хотя он лично одобрил наш союз. «Надеется получить ваше богатство?» Они все полагают, что я скоро умру, хотя делать этого я вовсе не собираюсь. Но в отношении Берты Кристины вы совершенно правы. Ее крайне тревожит отсутствие наследника. У нее ведь три дочери. Старшая частенько бывает у меня, что неудивительно, мы ведь родственницы». Мой брат женат на кузине её Величества, а мой батюшка приходится двоюродным дядей Его Величеству. Как тесен и запутан аристократический мир, все тут друг другу родня. Оно и понятно, достойных женихов и невест мало, вот и ищут пару в одних и тех же герцогских и королевских домах». Полагаю, со служанками вы разберётесь сами. Отец вернулся в будуар, поманил меня за собой. Закончим с Аурелией. Необходимое оборудование нужно установить в нашем доме. Но... Я ещё не договорил. Сверкнул глазами Йоркас. И в любой момент могу расторгнуть сделку. У моей дочери достаточно клиентов. Она не сельская шептунья, чтобы хвататься за любое предложение. Наградила отца благодарным взглядом. Будто не поняла, откуда вдруг резкая принципиальность, хотя прежде мне полагалось трудиться здесь, во дворце. Опять же там рядом Ирвин, который всё подскажет и сдаётся, будет химичить вместо меня. 3000 прямо сейчас. «На разные расходы. Ингредиенты дороги, хорошие тяжело достать. Нужно заплатить многим людям. Опять же, Аурелия обязана хорошо выглядеть. Она привезла с собой наряды, но, боюсь, наша мода отстаёт от столичной». «Хорошо», – сквозь зубы процедила герцогиня. «Решение далось ей нелегко». Я немедленно велю секретарю выписать чек, звонкой монетой покачал головой Йоргос. Золотом и никак иначе. взамен, взамен вы получите молодость, красоту, юного мужа, родите возможного наследника престола. Игерцогиня сдалась. Слишком уж ей хотелось сказки. На тот же крючок ловили жертв Бафомиты. Отец всего лишь использовал впитанные с молоком матери способы убеждения».